Всплыв в поверхностные водные слои, отдыхала в нескольких туазах – туаз равен 1,949 метрам – под уровнем океана. И от него исходил этот яркий, необъяснимый силы свет, о котором упоминали в своих донесениях многие капитаны.